Издательство Эксмо. Ольга Володарская. Завещание свергнутой королевы. Все персонажи и события этой книги вымышленные. Любое совпадение — случайно. Пролог. Пожилая дама знала, что за ней сегодня придут. Проникнут в её дом без разрешения, но она не будет этому мешать. Час настал. Она ждала незваных гостей, сидя в кресле-качалке. Старым, скрипучем, но таком удобном, что пожилая дама иногда в нём засыпала. Сейчас же она просто сидела с закрытыми глазами. Открывать их не имело смысла, ведь она была слепой. Не всегда, в последнее время. Зрение можно было хотя бы частично восстановить, но пожилая дама привыкла к темноте. В ней она чувствовала себя умиротворённо. Она всё же открыла глаза. Когда-то карие, теперь почти белые. И уставилась ими в окно, возле которого сидела. Она знала, что отражается в нём и выглядит пугающе. Сухая, сморщенная, как лунь седая. Пусть те, кто вот-вот за ней явится, увидят её именно такой. За своей спиной пожилая дама услышала едва различимый шорох. А вот и они... Её Величество Смерть со своим спутником. Его можно назвать проводником, посредником, верным слугой, но лучше убийцей. Это он проник в квартиру пожилой дамы и стоит сейчас за её спиной. Он смотрит на её отражение в окне. А госпожа Смерть смотрит на него, ожидая действий. Обе старухи, одна из которых с косой их ждут, но никуда не торопятся. «Ты боишься?» — спросила смерть у той, за которой пришла. «Нет», — ответила слепая. «Нажилась уже». «О чём ты сожалеешь?» «Капельку». «Хотелось перед тем, как уйти с тобой, увидеться с одним очень важным для меня человеком». «Увидитесь на том свете», — успокоила её госпожа смерть. «Меня, скорее всего, отнесут к тебе на руках». «Предположила пожилая дама. Что ты имеешь в виду?» «Посланник стукнет меня по голове, а когда я потеряю сознание, перенесёт в ванную или кухню. И там добьёт. Я буду лежать на полу с раной, как от удара при падении». «Слепые старухи часто падают», — согласилась с ней собеседница. «Утром меня найдёт соседка, которая ухаживает за мной» и все решат, что я самостоятельно до тебя добралась». На этом их диалог прервался. Пожилая дама почувствовала боль в затылке, и сразу после — холодное прикосновение. это госпожа-смерть взяла её за руку и повела за собой.